Глава 16. Воссоединение. Она вышла из магазина и пошла по затянутым туманом улицам, продолжая оглядываться по сторонам и пытаясь хоть мельком увидеть это существо. Кейт шла быстро, но тихо, стараясь производить как можно меньше шума. Она проходила мимо различных домов и строений, пряталась и выжидала некоторое время, убедившись, что монстр не преследует её. Мысли о семье мотивировали Кейт не останавливаться и придавали сил двигаться вперёд. В одном из домов было старое и грязное окно, через которое она решила посмотреть, безопасно ли внутри для привала. Через окно она едва могла что-либо разглядеть. Подойдя к входу и открыв дверь, она увидела стремительно приближающуюся к ней женщину, от чего отступила и была готова бежать. Женщина схватила Кейт за руку и потянула внутрь здания, захлопнув дверь. Женщина заговорила приглушённым голосом. Это существо, предвестник гибели. Никто из тех, кто коснулся его, не выживет. Она хотела убедить Кейт оставаться в доме до тех пор, пока на улице не станет безопасно. У Кейт голова шла кругом. Ей нужно было вернуться к машине, но слова женщины заставили её почувствовать ещё большую тревогу. Она поблагодарила женщину и выскользнула из дома, направляясь обратно к машине. Улицы по-прежнему таили в себе тишину, и Кейт не покидало чувство, что за ней наблюдают. Приблизившись к дому на колёсах, она молилась, чтобы Джулия была в безопасности. Подойдя ближе, Кейт смогла разглядеть слабый свет фонарика внутри маленького трейлера. Она вздохнула с облегчением и вошла внутрь. "Кейт, это ты?" прошептала Джулия. "Да, это я. Ты в порядке?" "Я в порядке, но что происходит? Где мама с папой?" Кейт на мгновение заколебалась. Она не была уверена, как много нужно рассказывать Джулии. Мама и папа скоро придут, но нам нужно убираться отсюда, прежде чем эта тварь найдёт нас. Какая тварь? спросила Джулия, её глаза расширились от страха. Кэт снова заколебалась, но потом решила, что Джулия заслуживает того, чтобы знать правду. Там что-то есть, что-то, что преследовало нас. Нам нужно уходить, пока оно не вернулось. Вдруг Кэт услышала, как кто-то приближается к передвижному дому. Она потянулась в рюкзак за инструментами и крепко сжала в руках гаечный ключ, готовая защищать себя и свою младшую сестру Джулию. Когда шаги приблизились, она услышала знакомый голос, зовущий ее. Кейт, Джулия, девчонки, с вами все в порядке? С тревогой сказал Джек. Голос у него был запыхавшийся и испуганный. Кейт вздохнула с облегчением и открыла дверь. Родители стояли перед ней и тяжело дыша. Боже, мы рады, что с вами всё в порядке, сказала Мэри со слезами облегчения на глазах и обняла своих дочерей. Мам, с нами всё хорошо. Правда, я выходила за инструментами и топливом, чтобы починить и заправить машину, ответила Кейт. Что? Ты куда-то ходила одна? воскликнул он, повысив голос. Ты подвергла опасности себя и Джулию, упрекнула она. Глаза Мэри расширились от шока. Кейт опустила глаза, понимая, что совершила ошибку, не сказав им об этом. Простите меня, я просто хотела помочь починить машину, чтобы мы могли бы быстрее уехать, объяснила она. Но что, если бы с тобой что-нибудь случилось? Мы боимся потерять тебя, голос Джека дрожал от страха. Ты в порядке? тихо спросила Джулия, посмотрев на сестру. Её глаза были полны беспокойства. Да, я в порядке. Я не видела ничего необычного, соврала она. Мэри вздохнула, выражение её лица смягчилось. Хорошо. Мы понимаем, почему ты это сделала, но, пожалуйста, больше не делай ничего подобного, сказала она, крепко обнимая Кейт. Мы не можем идти на неоправданный риск, но вместе мы обязательно что-нибудь придумаем, твёрдо сказал он и одобрительно кивнул. Кейт почувствовала облегчение. Она знала, что ей нужно быть более осторожной, но обрадовалась, что её родители поняли, почему она так поступила. Вместе они нашли бы способ выбраться из этого места и вернуться домой.